Бертен и графиня де Гиллеруа знали всех в парижском свете и у всех были приняты. Он как художник, перед которым раскрыты все двери. Она как элегантная жена депутата-консерватора. «Когда вы придете к нам обедать?» — спросила графиня де Гиллеруа. «Когда хотите, они. Назначьте день». «В пятницу. У меня будут герцогини де Мортмен, Корбели и Мюзадье». И мы отпразднуем возвращение моей дочери, она приезжает сегодня вечером. Только никому не говорить, это секрет. Ну, конечно, приду. Я буду счастлив снова видеть Аннетту. Ведь я не видел ее уже три года. Да, в самом деле уже три года. Аннетта воспитывалась сначала в Париже у родителей, а потом сделалась последней страстной привязанностью своей почти слепой бабушки, госпожи Параден, которая круглый год жила в Эре, в принадлежащей ее зятю усадьбе Ронсьер. Время незаметно шло, старушка все дольше и дольше удерживала ребенка у себя, и так как супруги Гиль-Роа почти полжизни проводили в этом имении, куда их постоянно призывали всевозможные дела, то хозяйственные, то избирательные, в конце концов они решили привозить девочку в Париж лишь изредка, да и самой ей больше нравились свобода и приволье деревенской жизни, нежели городская жизнь в четырех стенах. За последние три года она и вовсе ни разу не побывала в городе. Чтобы в ней не пробудилась какая-либо неожиданная склонность, Графиня предпочитала держать ее так далеко от Парижа до тех пор, пока не настанет день, назначенный для ее вступления в свет. Графиня де Гелеруа представила к ней двух гувернанток с отличными аттестатами и участила свои поездки к матери и дочери. К тому же пребывание Анетты в усадьбе стало почти необходимостью для старушки. Вначале было решено, что девушка вернется только осенью, Но у отца внезапно возник план относительно ее замужества, и он вызвал ее, чтобы она немедленно познакомилась с маркизом де Фарандалем, которого он прочил ей в женихи. Однако проект этот держался в глубокой тайне, в которую графиня де Гелеруа посвятила только Оливье Бертена. «Значит, ваш муж принял твердое решение?» «Да, и, по-моему, это очень удачное решение». И они перешли на другую тему Она снова вернулась к живописи Ей хотелось уговорить его написать Христа Он упирался, полагая, что картина жизни Христа и без того написана достаточно Но она стояла на своем, настаивала, горячилась «О, если бы я умела рисовать! Я показала бы вам свой замысел! Это было бы очень ново, очень смело!» Его снимают с креста, и человек, высвободивший его руки, не удержал его тело. Оно падает и опускается прямо на толпу, а та поднимает руки, чтобы поддержать его и не дать ему упасть на землю. «Вы меня хорошо понимаете?» Да, он понимал, он даже находил этот замысел оригинальным, но теперь его влекло к современности. И, глядя на свою подругу, которая лежала на диване, свесив ножку, обутую в туфельку, и сквозь почти прозрачный чулок, казавшуюся обнаженной, воскликнул. «Смотрите, смотрите, вот что надо писать, вот в чем смысл жизни. В женской ножке...» которая высовывается из-под платья. В это можно вложить все на свете, истину, желание, поэзию. Ничего нет грациозней, ничего нет красивее, чем женская ножка, и какая таинственность в том, что чуть выше она уже скрыта, спрятана и лишь угадывается под платьем. Усявшись на полу по-турецки, он снял туфельку с ножки, и ножка, освободившись от своего кожаного футляра, зашевелилась, как резвый зверек, неожиданно выпущенный на волю. Абертен твердил, как это тонко, как изысканно, как это чувственно. Это чувственные руки. Дайте руку, они До ней были длинные перчатки до локтя. Чтобы снять одну из них, она взяла ее за край и быстро сдернула, вывернув наизнанку. Так снимают кожу со змеи. Показалась рука, белая, полная, округлая, обнажившаяся так быстро, что невольно возникла мысль о дерзкой ноготе всего тела. Она протянула руку, свесив кисть. На ее белых пальцах сверкали кольца. Розовые, очень длинные ногти казались ласковыми коготками, выпущенными этой крошечной женской лапкой. Оливье Бертен нежно поворачивал ручку, любуясь ею. Он снимал с ее руки кольца одно за другим, и когда дошла очередь до золотого ободка обручального кольца... И оно соскользнуло с пальца, с улыбкой тихо сказал, «Закон, воздадим ему почести». «Глупо», — ответила слегка задетая графиня. Он всегда отличался насмешливым нравом, чисто французской склонностью примешивать иронию к самым серьезным чувствам, и нередко огорчал графиню де Гелеруа, сам того не желая». Он не умел понять тончайшие движения женской души. Особенно сердилась она всякий раз, когда он с оттенком фамильярной шутки заговаривал об их связи. Связи столь долгой, что он называл ее прекраснейшим примером любви в девятнадцатом веке. — Вы поведете нас с Анеттой на вернисаж? — спросила она, прерывая наступившее молчание. — Конечно, поведу принялась расспрашивать его о лучших картинах предстоящей выставки, открытие которой должно было состояться через две недели. Но вдруг спохватилась и вспомнила о том, что ей надо куда-то ехать. «Ну, отдайте мне мою туфельку. Я ухожу», — объявила она. Он задумчиво играл легким башмачком, рассеянно вертя его в руках. Нагнувшись, он поцеловал ножку, которая, казалось, парила между ковром и платьем, и надел на нее туфельку. «До свидания, дорогой!» Она подставила ему щеку, которую он коснулся спокойным поцелуем, и исчезла за портьерой, произнеся в полголоса. «В пятницу? В восемь? Я не хочу, чтобы вы меня провожали, вы же знаете. До свидания!» ушла, он закурил и принялся медленно ходить по мастерской. Всё их прошлое развертывалось перед ним. Он припоминал давно забытые подробности, восстанавливал их в памяти, связывая одну с другой и увлекаясь в одиночестве этой погони за воспоминаниями. Это началось в ту пору, когда он был восходящим светилом на горизонте парижской живописи. Художники тогда всецело завладели благосклонностью публики и занимали великолепные особняки, доставшиеся им ценой нескольких москов. Бертен вернулся из Рима в 1864 году, он не имел успеха и жил в безвестности. Но в 1868 году он выставил свою Клеопатру, и неожиданно критика и публика превознесли его до небес. С того дня он сделался любимцем парижских женщин, самым смелым и самым изобретательным певцом их изящества, их осанки, их характера. Через несколько месяцев все знаменитые женщины Парижа просили как милости, чтобы Бертен воссоздал их облик на полотне. Проникнуть к нему было нелегко, и платить приходилось очень дорого. И вот, так как он был в моде и наносил визиты на правах обыкновенного светского человека, в один прекрасный день он встретил у герцогини де Мортмен молодую женщину в глубоком трауре. Она выходила в тот момент, когда он входил, и, столкнувшись с ней в дверях, он был поражен этим прекрасным видением, этим воплощением изящества и изысканности. Он спросил, кто она такая, и узнал, что это графиня де Гильруа, жена мелкопоместного нормандского дворянина, что траура наносит по свекру, что она умна, что она пользуется большим успехом и что все ищут знакомства с ней. В взволнованной встрече с женщиной, пленившей его взор, взор художника, он воскликнул, «Ах, вот чей портрет я охотно написал бы». На следующий день слова эти были переданы графине, и в тот же вечер он получил письмецо на голубоватой бумаге, слегка надушенное и чуть косо написанное твердым тонким почерком. Оно гласило, «Милостивый государь, герцогиня де Мартмен, только что меня посетившая, уверяет, что вы хотели бы избрать меня для создания одного из ваших шедевров. Я весьма охотно предоставила бы себя в ваше распоряжение, если бы была уверена в том, что вы не бросаете слова на ветер и что в моей скромной внешности вы действительно видите нечто такое, что могло бы быть воспроизведено вами и доведено до степени совершенства. Примите, милостивый государь, уверение в совершеннейшем моем уважении. Анна де Гильруа Он ответил вопросом, когда он сможет представиться графине, и был запросто приглашен к завтраку в ближайший понедельник. Она жила во втором этаже роскошного недавно выстроенного дома. Через просторную гостиную, обтянутую голубым шелком, укрепленным деревянными белыми и золочеными багетами, художника провели в будуар, оклеенный обоями во вкусе минувшего века, кокетливыми светлыми обоями, и игривые сюжеты которых были выполнены в столь нежных тонах, что, казалось, мастера, расписывавшие эти обои, грезили о любви. Не успел он сесть, как появилась Анна. Ее походка была такой легкой, что он даже не слышал, как она прошла через соседнюю комнату и удивился, увидев ее. Она непринужденно протянула ему руку. «Так вы в самом деле хотите написать мой портрет? Буду счастлив, сударыня».